Глава 17 тура толкнула Мэттью локтем и кивнула в сторону проходившего мимо молодого человека. «Это Йокул, официант, с которым мне не удалось побеседовать о Бирне», — прошептала она, вставая. «Подозреваю, ему кое-что известно». Они сидели за кофе в нише в глубине холла и уже с полчаса обсуждали свой следующий шаг. Мысли путались. И ясно было только одно — следует найти любовника Бирны, Бергера с фермы Тунга. Только под каким предлогом подойти к нему с нужным разговором? Собственная беспомощность раздражала Тору. Поэтому, увидев официанта, она обрадовалась и, решив отвлечься от тупиковых мыслей, заторопилась к нему. йокол направлялся в ресторан, но Торе удалось догнать его и похлопать по плечу, прежде чем он скрылся в дверях. «Привет!» — улыбнулась она, когда официант обернулся. «Ты меня помнишь?» Молодой человек удивленно посмотрел на нее. «Вас? Ах да, вроде бы вы адвокат!» «Да-да, адвокат!» — радостно закивала Тора и снова представилась. «У тебя есть пять минут?» «Мы говорили с тобой о Бирне. Я хотела бы кое-что уточнить». Официант взглянул на часы. — Пожалуйста, нет проблем. Только у меня нет времени. Да и прибавить мне особенно нечего. — Всякое бывает, — отозвалась Тора. Иной раз сущая мелочь вдруг окажется удивительно важной. — Давай присядем. Она кивнула на стоявший возле стены диван, казавшийся не мебелью, а деталью интерьера. Устраиваясь на нем, Тора подумала, что первый решила использовать его по прямому назначению. Она похлопала по обивке рядом с собой, приглашая молодого человека присоединиться. Легкое облачко пыли окутало ее руку. «Как вы познакомились? В ресторане?» Молодой человек осторожно присел на краешек дивана. «Да я, в общем-то, не был с ней знаком». Так сталкивался то здесь, то там. Сами видите, место у нас мало, разминуться трудно. Только ведь я работаю здесь недавно, да и в друзья к ней не набивался. Вам лучше поговорить с другими, кто действительно знал ее. Тора нахмурилась. Непонятно. Ты утверждаешь, что не был хорошо знаком с Бирной. И в то же время составила о ней вполне определенное мнение я бы сказала, устойчивая и негативная. Этому должна быть причина». Лицо молодого человека вдруг вспыхнуло злобой. «По-вашему, я не имею права судить о характере человека?» спросил он безо всяких объяснений. Тора решила действовать помягче и повернула беседу в более спокойное и безопасное русло. «Тебя, насколько я помню, зовут Йокул». — Да, — ответил молодой человек все так же агрессивно. — Йокул Гутмундсон, ты действительно местный? — Да, родился и вырос на ферме неподалеку отсюда. Затем уехал в Рикявик, закончил курсы официантов и некоторое время работал там. Примерно через год я наткнулся на объявление в газете о наборе официанта в этот отель. Йонас его давал. И вернулся. «Понимаю тебя», — кивнула Тора. «Здесь так красиво. Тебе, наверное, часто вспоминались родные места?» «Конечно, здесь не Рикьявик», — впервые улыбнулся Йокул. «Возможно, тебе известны здешние легенды?» — спросила Тора. «К примеру, ты случайно не знаешь, что здесь водятся привидения?» Лицо Йокула вновь стало напряженным. Мне не интересны разговоры о привидениях, тем более с приезжими из Рикьявика, отрезал он. Им не понять нашу жизнь. У них в голове один асфальт да бетон. Как выбираются за город, так сразу начинают надо всем хихикать. Тура подняла брови. Я не собираюсь высмеивать веру в привидения. Напротив, По просьбе Юноса я готовлю документы для суда как раз из-за привидений. Вот и все. Поэтому мне хотелось бы побольше узнать обо всех странных случаях, происходящих здесь. Ну, может быть, — уклончиво произнес Йокул. Только все равно вам лучше поговорить о них с кем-то другим. Я хоть и знаю о привидениях, но небольшой мастак рассказывать. «Кроме того, считаю, что приезжим не следует открывать того, что известно нам, местным. Не так тут все просто. Ну, хорошо. А просто поговорить о здешних местах без относительно привидений и злых духов ты можешь? Например, о людях, которые раньше жили на этой ферме». Йокул покачал головой. «Нет, я еще молодой». И история меня пока не интересует. Точно и вполне искренне. Подумала Тора и решила разузнать у него о потенциальных собеседниках. Родственники у тебя здесь есть? Только сестра. Родители в город уехали. Нет, они умерли, неохотно проговорил Йокол. Ох, извини, пожалуйста, расстроилась Тора. Попытка обнаружить у официанта стариков провалилась, и дальнейший разговор становился бессмысленным. «Прости, увлечение местной историей, возможно, делает меня назойливой. Ты ничего не знаешь о нацистском движении в здешних местах? Что-нибудь слышал о нем?» Глаза Йокула округлились, и Тора поверила ему, когда он ответил. «Ни разу. Я в прошлом специально не копался». «Но если бы что-нибудь подобное было, знал бы точно. Нет, мура это все». «Возможно», — согласилась Тора. «Но раз ты здешний, одна вещь тебе должна быть известна. Она не имеет ничего общего с прошлым». «Какая вещь?» — спросил Йокул, явно заинтригованный. «Сегодня я видела юношу, по-моему, тоже местного». — Не скажу точно, сколько ему лет, но он примерно одного возраста с тобой. Его возят в инвалидном кресле, и выглядит он ужасно. Мне показалось, он обгорел. Не в курсе, что с ним приключилось. Йокул неожиданно поднялся. — Простите, мне нужно бежать на работу. Ваши пять минут давно истекли. Глухо проговорил он и плотно сжал губы. Молодой человек явно не собирался больше тратить время на болтовню. Значит, ты его не знаешь, спросила Тора и тоже встала. Всё, мне пора, бросил Йокол и ринулся в противоположном от ресторана направлении. Тора смотрела ему вслед. Я задела его за живое, подумала она. Странный какой-то парень сообщила Тора, снова усаживая за столик. Она взяла чашку, сделала пару глотков и невольно поморщилась. «Полагаешь, он как-то связан с убийством?» спросил Мэтью. «Честно говоря, я не уверена. Бирну он определенно ненавидел, но не объяснил, почему. Просто сказал, что имеет право судить о характере людей. Возможно, был ее любовником, которого она отвергла. «Великий знаток человеческих характеров?» «Бывает», — отозвался Мэтью, пожимая плечами. «Я, кстати, очень есть хочу. Сколько сейчас времени?» Тора оставила его вопрос без внимания. «Нет, Мэтью, здесь кроются какие-то тайны. Видел бы ты, как он окрысился, когда я спросила его о молодом человеке в инвалидном кресле?» вот как? — изумился Мэтью. — Ты расспрашивала о нем? — Зачем, черт подери? — Теперь уже поздно меня упрекать, — пробормотала Тора. — Я очень любопытна, забылась. Да и не ожидала подобной реакции. Мне в голову не приходило, что йокол примет мой вопрос так близко к сердцу. Зато, по крайней мере, теперь совершенно ясно. «Нам необходимо выяснить обстоятельства трагедии, произошедшей с тем парнем». «Твое поведение абсолютно недопустимо», — продолжал укорять ее Мэтью. Распрашивать о судьбе человека совершенно тебе незнакомого, инвалида». «Ну что здесь особенного? Разве нельзя интересоваться судьбой инвалидов?» — парировала Тора. «Ты брюзжишь, потому что голодный. Пойдем, поедим» сказала она, поднимаясь. Мэттью немедленно оживился. «Может, поедим не здесь? Есть поблизости другие рестораны?» «Конечно! В Гельнере, например. Поехали туда. Вдруг разузнаем что-нибудь о местных привидениях и о Бергере с фермы Тунга?» «Только не это!» простонал Мэттью. Эрикюр с трудом открыл глаза. Признанный специалист по чтению ауры страдал от сильнейшей головной боли. Такого с ним не случалось уже несколько лет. Он попытался шевельнуться, но не смог. К горлу подступила тошнота, и прежде чем осмотреться, ему пришлось снова зажмурить глаза. Когда стало полегче, он попробовал оценить свое состояние. Что случилось? Неужели я напился? Однако привкуса алкоголя во рту не было. И он не помнил, чтобы прикасался к спиртному в последнее время. Внезапно в памяти всплыли карты Таро, на которых он гадал в домике для обслуги. На себя гадал? Узнавал свою судьбу? Или что то еще? В душе осталось ощущение ссоры с Йонасом, но смысл разговора выветрился из памяти. Мысли метались во всех направлениях. Между тем боль усиливалась, зарождаясь в ногах и поднимаясь выше, становилась нестерпимой. Эрик Юр даже не мог определить, где именно у него болит. То ли пятки раздроблены, то ли что-то еще. Боль чуть утихла, и он почувствовал невыносимое жжение в подошвах. — Что со мной? Где я? В гостинице? Эрикюру показалось, что лежит он на чем-то теплом, но жестком. Он ощупал пространство вокруг себя. Везде была трава или сено. Эрикюр услышал странный звук, но источник его определить не мог. «Кто-то дышит? Значит, я здесь не один?» Он осторожно приоткрыл глаза. Вокруг было темно. Только откуда-то из-за спины струилось неясное свечение. Никто на свете не заставил бы сейчас Эрикюра обернуться и взглянуть на свет. В следующую секунду ему стало трудно дышать. Он едва сдерживал подступающую тошноту. Непонятно почему, но он и мысли не допускал, чтобы просто опорожнить желудок. Нужно было непременно узнать, где он находится и как сюда попал. Внезапно его осенило. «Деньги!» «Да, верно! Деньги и смерть!» Сердце заколотилось в груди. Эрикюр медленно повернул голову в надежде, что память его обманывает. Но никакого обмана не было. Он лежал в конюшне. Без денег, зато с ощущением приближающейся смерти. Ужаснувшись, он перестал себя контролировать, и его тут же вывернуло наизнанку. Он ненадолго отвлекся и перестал вслушиваться в тишину. Однако вскоре его опять охватил ужас. Он различил громкое ржание. Откуда оно доносится? С какой стороны находится лошадь? Эрикюр заставил себя приподняться и открыть глаза, отчего снова подступила тошнота но теперь он сдержал ее. Опустив голову, он посмотрел себе на грудь и, несмотря на всю странность ситуации, сразу же понял, откуда шел мучивший его отвратительный запах. Первым желанием было закричать, но неимоверным усилием он сдержался. Крик замер в горле. Затем он заставил себя оторвать взгляд от болтавшейся на кусках кожи головы и сосредоточиться на разворачивавшемся над ним действии. Желание жить оказалось сильнее стремления избавиться от омерзительного зрелища. Хотя Эрикюру страшно хотелось развязать узел грубой веревки, связывавший его с трупом. Он поднял голову. Ноги. Четыре мощных ноги. Так его и было сказано. «Никто ни о чем не догадается. Все подумают, произошел несчастный случай. Прискорбное происшествие со смертельным исходом», — вспоминал Эрикюр. «Так не должно быть. Люди обязаны знать, что это убийство, не глупость с моей стороны». Надо мной достаточно смеялись. Постоянно отпускали язвительные шуточки по поводу профессии. Мои способности читать ауру мало кто воспринимал всерьез. Не хватало только стать посмешищами после смерти. Эрикюр не мог допустить такого. Он принял неизбежное. Но, решив оставить послание, начал лихорадочно искать способ донести его до людей. Он находился в конюшне, очень небольшой. Складывать в слова пучки соломы бесполезно. Их раздует ветер. Нет, я должен сделать надпись на твердой поверхности. Она уцелеет. Он огляделся и увидел совсем рядом стену. С неожиданной для себя решимостью, продолжая бороться с тошнотой, Эрик Юр пополз к ней. Он продвигался по сантиметру и молил Бога, чтобы тот дал ему силы нацарапать на стене всего несколько букв кольцом, украшавшим его палец. Дыхание животного нарастало. Эйрикюр на мгновение застыл, вспоминая. «Увидев тебя на полу, жеребец взбесится от страха. Начнет метаться по конюшне и затопчет до смерти». Убедившись в относительной безопасности, Он чуть успокоился и снова пополз к стене. Подняться он не мог. Подошвы горели от нестерпимой боли, словно их кто-то поджаривал. Упершись плечом в стену, Эрикюр потянулся к ней рукой, согнув палец с кольцом. Он царапал буквы осторожно, но чуткое ухо коня сразу уловило подозрительный шум. К ужасу Эрикюра тот уставился на него карими глазами и заржал. Несчастный торопливо заскрежетал кольцом по стене, не отрывая взгляда от пегово-жеребца. Вдруг конь, припав на передние копыта, развернулся к нему крупом и попытался ударить задними ногами, но не достал. Единственной мыслью эрик Эрикюра в этот момент было, смогут ли по оставленным им царапинам разобрать имя убийцы. Поймет ли кто-нибудь его каракули. «Будь у меня хоть немного больше времени!» Со стороны лошади донесся угрожающий шум, и Эрикюр инстинктивно закрыл голову руками. Попытка защититься, столь же бесполезная, как надежда, что жеребец прочитает выведенные на стене три буквы — РЭР.